Глава 15 На моем игральном автомате вдруг начали мигать огоньки и раздался оглушительный звон. Несколько семерок выстроились аккуратным рядком. Число начисляемых очков росло и росло. Я осмотрелась вокруг и увидела, что все люди поблизости глазеют на меня. Зрители принялись громко аплодировать. Сердце мое колотилось как бешеное. «Черт побери! Я выиграла!» «Я выиграла!» «А кстати, сколько же я выиграла?» «Я все еще этого не знала, я никак не могла разобраться, как работает эта чертова машина. Она показывала число очков, но никак не сумму в долларах. Когда мелькание огней и грохот прекратились, я вытащила билет и отнесла его в кассу. Думаю, я выиграла, но не могу понять, сколько». «Хотите получить расчет?» М -м «Да». На лице служащего восторга не было заметно. И сколько же я выиграла тысячу тысячу пенни нет тысячу долларов я закрыла рот ладошкой и приглушенно прошептала о боже какими купюрами хотите получить 50 долларовыми или 100 долларовыми М -м, 100 долларовыми он вручил мне пачку наличных и я понюхала их прежде чем бежать к элику Пробравшись сквозь ярко освещенные помещения, в которых царил хаос с деньгами, готовыми прожечь дыру в моей сумочке, я, наконец, обнаружила его за одним из покерных столов. Он сидел, погрузившись в глубокое раздумье и почесывая подбородок, даже не подозревая, что я за ним наблюдаю. Его рубашка была расстегнута еще на несколько пуговиц, а рукава закатаны. Волосы выглядели так, словно он их всё время ворошил от отчаяния. Он пытался сосредоточиться и всё время теребил языком кольцо в губе. Разительный контраст его нового облика приличного парня в очках с татуировками, сплошь покрывавшими его руки, делал его до безумия привлекательным. Наконец он швырнул карты на стол и выругался «Твою мать!», а потом проверил телефон и встал из-за стола. Он пошел в моем направлении и, наконец, заметил, что я улыбаюсь ему из-за угла. «Я проиграл 200 долларов. Сначала был выигрышен, но в последней игре меня отымели. А как у тебя дела?» Я сунула руку в сумочку и вытащила пачку денег. «Ну, ты же понимаешь, примитивный игральный автомат». «Ты что, шутишь?» «Тысяча долларов!» — произнесла я, махая деньгами перед его носом и подпрыгивает возбуждение. «Вот черт, Грета! Поздравляю!» Он на мгновение крепко обнял меня, и я невольно закрыла глаза. Это было непередаваемое ощущение снова оказаться в его объятиях. Каждый нерв моего тела словно ожил в этот миг. В голове у меня все раздавался голос Эвелин. «У тебя есть 24 часа». «На самом деле уже меньше». Внезапно мне привиделась Эвелин в довольно забавном виде. Она усмехалась, приставив пистолет к моей главе Я убрала деньги обратно в сумку. «Такое дело надо отметить. Пойдем поужинаем». Когда мы шли по коридорам в поисках ресторана, у него зазвонил телефон. Мы резко остановились. «Привет, малышка», — произнеся эти слова, он бросил на меня быстрый взгляд, и я инстинктивно отвернулась. Сердце у меня ухнуло куда-то вниз, и я отошла на несколько футов, но продолжала прислушиваться к каждому слову. Рад, что у тебя всё в порядке. На самом деле, мне что-то стало не по себе на похоронах. Гретте пришлось покатать меня немного, пока я не успокоился. Дело кончилось тем, что мы оказались в казино в Коннектикуте. Там мы сейчас и находимся. Обязательно. Я тоже. Желаю хорошенько повеселиться. Передавай всем привет. «Я тоже тебя люблю». «Чёрт побери, я тоже тебя люблю». Такое вот получилось жестокое возвращение в реальность. Почему же я так расстроилась, что он сказал ей правду, словно это путешествие было нашим тайным свиданием? В тот момент я поняла, как заблуждалась. Конечно, после встречи со мной он был охвачен противоречивыми чувствами, но любил-то он её, а не меня. Всё предельно просто». Его сердце было совсем в другом месте в то время, как мое принадлежало ему, и эту печальную истину необходимо было принять. Элик подошел ко мне. «Это была Челси. Она передает тебе привет и благодарит за то, что ты меня сегодня поддерживаешь». Я растянула губы в очередной фальшивой улыбке. «Всегда пожалуйста. Ей тоже привет. Ты уже придумала, чем хочешь заняться». полагаю, чистосердечный ответ на этот вопрос отбросил бы меня назад в прошлое наших далеко непростых отношений. Голова у меня шла кругом, словно весь выпитый раньше ром с Кока-Колой обрушились на меня, и я весело произнесла, «Лично я пошла в туалет, а ты решай, чем хочешь заняться». Я воспользовалась возможностью освежиться, но от меня по-прежнему разило алкоголем, который я раньше пролила на платье. Впрочем, теперь я могу позволить себе купить новое платье. Когда я вышла из туалета, Элик со странным выражением лица смотрел на экран телефона. Когда он поднял глаза, лицо его показалось мне неестественно бледным. «С тобой всё в порядке?» Рука его дрогнула, но он не ответил. «Элик!» Я только что получил этот текст. Он пришёл с неизвестного мне номера. Он притянул мне телефон, и я была в полном недоумении. 22. «Посмотри, во сколько пришло это сообщение». «В 02.22». «Довольно странно, но почему это вызывает у тебя такое беспокойство?» «День рождения Ренди 22 февраля». «У меня по коже поползли мурашки». «Ты что, думаешь, это послание от Рэнди?» Он не отрывал взгляд от телефона. «Даже не знаю, что и думать». «Может, это просто совпадение». «Зачем ему посылать тебе цифры 22?» «Я, в общем-то, не верю в подобную ерунду, понятия не имею, что это такое. Просто теряюсь в догадках. Я тебя прекрасно понимаю». Элик казался обеспокоенным на протяжении всего нашего ужина в стейк-ресторане. Я знала, что его преследуют мысли о таинственном послании. Честно говоря, и мне от него было жутковато. Яркие огни казино, куда мы вернулись после обеда... тоже не смогли развеять уныние Элика. В какой-то момент я отправилась раздобыть нам напитки. Когда я вернулась туда, где он сидел, сердце мое оборвалось. Элик вытирал с глаз слезы. Я испытала шок, увидев, как мой суровый сводный братец откровенно плачет. Это было лишь доказательством того, что осознание потери может настигнуть нас в любой момент, и мы не вольны его выбирать. Иногда момент срыва можно предсказать, Иногда это случается неожиданно. Он сдерживал слезы на поминальной службе и на похоронах, но дал волю чувствам лишь сейчас, в казино среди толпы чужих людей. «Не смотри на меня, Грета!» Проигнорировав его мольбу оставить его наедине с его горем, я поставила на стол напитки и пододвинула стул к нему поближе, а потом притянула его к себе и прижала к груди. Элик не сопротивлялся. Верхняя часть моего платья стала влажной от его слез. Он впился пальцами в мою спину так крепко, словно от этого зависела его жизнь. Чем более отчаянно он рыдал, тем сильнее было мое желание его утешить, и тем крепче я прижимала его к груди. Мы сидели в углу комнаты, и, казалось, никто не обращал на нас внимания, а если бы и обратил, меня это ни капельки не волновало. В конце концов, его тело перестало сотрясаться от рыданий, и я чувствовала лишь его дыхание. «Как ужасно!» — произнес он. «Мне не следовало бы лить из-за него слезы. Почему я должен плакать из-за него?» «Потому что ты его любил». В его голосе снова послышалась дрожь. «Но ведь он там меня ненавидел!» «Он ненавидел в тебе те черты, которые напоминали ему о нем самом. Так что он вовсе не тебя ненавидел. Он не был на это способен. Просто он не знал, что это значит быть отцом». Я тебе много чего еще не рассказывал. Самое ужасное, что даже после всего этого дерьма в наших отношениях я все же хотел, чтобы он мной гордился. Хотел, чтобы в один прекрасный день он меня полюбил. Я знаю, что ты этого хотел». Он продолжал прижиматься ко мне. В какой-то момент он поднял голову, и я увидела, что его красивые серые глаза покраснели. «Что было бы со мной сегодня вечером, если бы не ты?» Я рада, что оказалась рядом с тобой. Я раньше никогда не плакал в присутствии людей. Ни разу. Всё всегда случается в первый раз. Это плохая шутка, и ты это знаешь. Тут мы оба рассмеялись. Я представила, какое облегчение он, видимо, испытал после всех переживаний, вновь обретя способность смеяться. По своему опыту, я знала, что самый лучший смех в мире — это смех после слез. «Благодаря тебе я вновь понял, что значит испытывать искренние чувства, Грета. У тебя всегда была такая способность. Когда я рядом с тобой, уж не знаю, к добру это или нет, я чувствую всю полноту жизни. Бывали моменты, когда я не мог с этим справиться, противился этому и вел себя по-свински. Я не знаю, что в тебе есть такого, но я чувствую, что ты видишь меня настоящего. В ту же секунду, когда я увидел тебя у Грега, Когда ты стояла в саду, я осознал, что больше не могу прятать голову в песок. Он погладил мою щеку большим пальцем. Я знаю, как тяжело тебе видеть меня с Челси. зная, что ты все еще испытываешь ко мне нежные чувства. Я это чувствую, даже когда ты притворяешься, что твоя любовь прошла. Да, это тяжело, но возможность увидеть тебя снова стоит этих страданий. Я больше не хочу плакать сегодня. Я тоже не хочу, чтобы ты плакал, но если у тебя возникнет такое желание, не бойся, поплачь, всегда полезно дать выход эмоциям. Он смотрел на мои губы, а я смотрела на его. В последние несколько минут я расслабилась и потеряла контроль над собой. Мне так хотелось его поцеловать, я, конечно, знала, что не должна этого делать, но эта жажда была столь сильной, что я едва могла усидеть на стуле. Мне казалось, что я вот-вот взорвусь, как физически, так и эмоционально. Теперь мы сидели наискосок друг от друга у колеса рулетки. Это была единственная игра, помимо игровых автоматов, правила которой я хоть как-то понимала. Мне надо было выплеснуть обуревавшие меня эмоции, поэтому я и выбрала рулетку. Когда ты играешь в игру, в которой на твое сердце, рисковать деньгами кажется сущим пустяком». Я направилась к рулеточному столу и швырнула пачку купюр на один номер. «Ставка на номер», — провозгласила я. Крупье посмотрел на меня так, словно я была сумасшедшей. Элик подошел ко мне и встал за моей спиной. «Ты что творишь?» Он не заметил, на какой номер я поставила. Моё сердце колотилось все сильнее с каждым поворотом колеса рулетки и казалось, что все происходит, словно при замедленной съемке. Рука Элика лежала на моих плечах, пока мы наблюдали за движением колеса. Впрочем, в этот момент я ничего не видела. Наконец колесо остановилось, глаза крупье чуть не вылезли из орбит. Кто-то из присутствующих протянул мне напиток, снова расплескав его на мое платье. Люди хлопали в ладоши, выкрикивали подбадривающие слова, свистели. «Выиграл номер 22!» «Это что, я? Я выиграла!» Элик оторвал меня от пола и закружил по залу. Поставив меня, наконец, на ноги, он взглянул на меня с ошарашенным видом. «Ты поставила на 22 Поставила все деньги на этот номер. Ты хоть представляешь, сколько ты сейчас выиграла?» Я повернулась и вежливо спросила у крупье, «Сколько я сейчас выиграла?» «Девятнадцать тысяч долларов». «Черт побери, Грета!» Элик сжал мое лицо в ладонях и тряс его, приговаривая «Ек». «Черт побери!» Казалось, он меня сейчас вот-вот поцелует в припадке восторга, но он вдруг опомнился. Я только что выиграла целые вагоны маленькую тележку денег, но, как оказалось, меня больше волновало не это, а тот факт, что Элик сейчас стоит рядом со мной и разделяет мою радость. Ничто не могло сравниться с ощущением его горячих ладоней на моем лице, сиянием его смеющихся глаз, смотрящих на меня с восторгом. Какое счастье, что мне удалось обратить его страх перед числом 22 в нечто позитивное. Если бы эти деньги могли купить мне больше времени с ним, я бы, не задумываясь, отдала бы все до последнего цента. Мы с Эликом словно во сне направились к кассе. Я пошла получать выигрыш, а он встал несколько поодаль и разговаривал с людьми, которые были свидетелями моего триумфа. Я предпочла взять чек на большую часть суммы и попросила выдать одну тысячу наличными. Мне также вручили ключи от номера в гостинице при в качестве подарка от заведения. От такой щедрости я сначала растерялась не будучи уверена, что об этом надо сообщать Элику. Когда я вернулась к нему, он уже стоял один с широкой улыбкой на лице. Я вручила ему 10 хрустящих 100-долларовых купюр. «Это тебе подарок от меня». Улыбка исчезла с его лица, и он попытался вернуть мне деньги. «Не собираюсь принимать от тебя никаких денег. Но ведь если бы не ты, я бы никогда в жизни не поставила на номер 22. Я выбрала его ради тебя». «Ни за что не возьму». Он сунул деньги мне чуть ли не в лицо. «Забери». Я даже не пошевелилась. «Это всего лишь малая часть выигрыша. У меня чек на остальную сумму». «Положи эти деньги в банк, чтобы помочь маме пережить трудные времена. Если ты не возьмешь эти деньги, я опять на них сыграю». «Не надо этого делать. Маловероятно, что тебе повезет в третий раз за сегодняшний вечер». Я скрестила руки на груди. «Не собираюсь брать их обратно. Итак, либо ты их принимаешь, либо я пойду и поставлю их на кон». Он вздохнул. «Вот что я тебе скажу». я возьму эти деньги но мы сегодня их вместе потратим повеселимся от души вот и отлично мои губы сами собой растянулись в улыбке с этим я так и быть смирюсь он бросил взгляд на карточку которую я держала в руках а это что такое о м -м, мне еще дали ключ от номера в гостинице в качестве подарка полагаю они хотят чтобы я здесь зависла и спустила весь свой выигрыш в пользу казино Не собираюсь его использовать, ведь мы возвращаемся в Бостон чуть попозже, так ведь? На самом деле, ни один из нас не в состоянии сесть за руль сегодня. Ты хочешь остаться здесь на ночь? Мы не можем спать в одной комнате. А я это и не предлагал, Грета, я возьму другой номер. Разумеется, в тот момент я почувствовала себя полной дурой, предположив, что он как раз это и имеет в виду. «Хорошо. Пусть так и будет. Если ты считаешь, что это хорошая идея, мы остаёмся». «На самом деле, я не готов к тому, чтобы этот вечер закончился. Не хочу снова оказаться лицом к лицу с реальностью, пока это не станет необходимым. Я улетаю лишь завтра вечером. Если мы уедем утром, у нас будет ещё много времени». Я погладила его руку. «Согласна». Я вышла вслед за ним из игрового зала. «И куда мы направимся сначала?» «Пойдём, купим тебе какой-нибудь новый прикид. Я сам его выберу, а потом оторвёмся в клубе. В том, что на тебе сейчас надето, тебе там точно нельзя показываться». «Оторвёмся в клубе?» «Да, у них тут есть ночной клуб внизу». «Мне уже надо начинать беспокоиться? А что ты считаешь подходящим нарядом для клуба?» Он окинул мою одежду критическим взором. «Что-нибудь такое, в чём ты не будешь выглядеть, как восьмидесятилетняя старуха-гречанка в глубоком трауре?» Я одёрнула платье и с негодованием спросила, «Что ты этим хочешь сказать?» «Ладно, пусть это будет восьмидесятилетняя пьяная старуха-гречанка в глубоком трауре, потому что от тебя несёт, как будто на тебя вылили ведро алкоголя. Между прочим, это всё из-за тебя. Так давай тогда пойдём сорить деньгами».